Глава 7. Избавляемся от энергетической грязи. Не пытайтесь обмануть жизнь, она может вернуться и повториться снова. Неизвестный автор. В предыдущих главах мы рассмотрели много вариантов, когда энергия возбуждается в нашем теле, а потом застревает в нем, Поскольку мы не позволили себе совершить какое-то действие, чтобы эта энергия израсходовалась В результате она создала в нас эмоциональную пробку, провоцирующую нас на новые переживания и борьбу И заодно перекрыла естественное течение жизненных сил в теле В результате чего органы и клетки нашего тела получают меньше, чем им положено В итоге мы слабеем а потом и заболеваем. Нужно нам все это? Конечно, нет. Но что делать, если вы с детства выросли в среде, где принято было уважать окружающих и проглатывать обиды, раздражения и другие формы несогласия с реальностью? Либо вы не позволяете себе проявлять эмоции, поскольку это может разрушить отношения с близким человеком. Или это не принято корпоративными правилами вашей компании, или просто ваш руководитель настоящий бабуин, и любое проявленное несогласие воспринимает как личное оскорбление, поэтому вы выбираете молчать в тряпочку, хотя внутри все кипит от возмущения. Или вы периодически испытываете сильное раздражение от того, что плохо работают коммунальные службы, налоговые инспекции, милиция или что-то еще, что совершенно от вас не зависит. Значит, для выведения возбужденной энергии из тела потребуется совершить какое-то действие, обычно не имеющее отношение к тому, чего вам на самом деле хотелось бы сделать, стукнуть по физиономии, например. То есть возникает вопрос: Как спокойно и без вреда для себя и окружающих вывести из себя негативную энергию, если она возникла, а вы не можете проявить свои эмоции? То есть, как избавиться от имеющихся или вновь создаваемых энергетических блоков? Существует множество способов достичь этого. Все их можно разделить на четыре большие группы. Первое. Очищаемся от старой эмоциональной грязи. То есть делаем так, чтобы накопленные за многие годы энергетические блоки покинули вас, и вы наконец-то вздохнули глубоко и радостно. вторая Очищаемся от свежей эмоциональной грязи. То есть делаем так, чтобы все же возникший в вас Сильный эмоциональный заряд сразу же был выведен из тела и не создал очередной эмоциональный блок. Третье. Тормозим проявление новой грязи. То есть делаем так, чтобы наше возмущение или другая негативная эмоция, едва возникнув, тут же исчезала бы, не успев набрать силы. Четвертое. Предупреждаем появление грязи. Живем благостно. то есть делаем так чтобы сильная негативная э вообще не возникало, тогда нечего будет разряжать. рассмотрим приемы из этих групп по очереди. Первая группа приемов чистимся от накопившейся эмоциональной грязи. эти приемы нужны практически всем. если вы за многие годы закидали свое тело энергетическими булыжниками, потоки жизненных сил иссекают и организм начал болеть, а голова гудит от бесконечных мыслей, то пора начать чистить тело от этих пробок. Читаем формулу прощения. Один из несложных и эффективных приемов читать про себя формулу медитацию прощения на того, кто является для вас источником повторяющихся или длительных переживаний. То есть на того, на кого заряжен ваш внутренний Энергетический сгусток Что делает медитация прощения? Она за счет длительного и эмоционального повторения Доводит до подсознания сведения о том Что вы приняли решение больше не вступать в борьбу С вашим прежним недругом И запасать энергию на случай столкновения с ним больше не нужно Все, победила дружба Пора направить энергию на созидательные цели Суть этого приема проста. Вам нужно достаточно долго повторять про себя формулу прощения по отношению к тому человеку или ситуации, который вызвал ваши негативные переживания. Слова формулы прощения. С любовью и благодарностью я прощаю имя человека и принимаю его таким, какой он есть. Я прошу прощения у имя за мои мысли и поступки, по отношению к нему. С любовью и благодарностью имя прощает меня. Когда мы приложим достаточные усилия по прощению конкретного человека, то подсознание поймет, что вы больше не будете пытаться доказать ему свою правоту. То есть, что вам больше не нужен запасной энергетический ресурс на случай вашей очередной схватки. И оно дает команду, убрать соответствующий, только один, энергетический блок из вашего тела. Этот блок получает команду раскрыться и распределиться по телу. Те, кто читал формулу прощения, порой испытывают вполне ощутимый подъем сил. Не сразу, конечно, а только когда формула прощения была принята подсознанием, как руководство к действию. Иногда для этого требуется повторять формулу прощения 3-5 часов, иногда много больше. Не сразу, конечно, а кусочками по 10-20 минут в любое свободное время. Все остальные энергетические булыжники и валуны при этом остаются в теле. Поэтому формулу прощения нужно читать на каждого вашего обидчика, включая жизнь и себя самого. Еще неплохо бы почитать медитацию прощения на те ситуации или даже нематериальное образование, по отношению к которым вы периодически испытываете сильные негативные эмоции. Что это может быть? Да все что угодно. Комары или кроты на вашем дачном участке, налоговая инспекция или коммунальные службы, политическая система и ее конкретные представители. уровень цен в магазине, ваш личный автомобиль или компьютер и так далее до бесконечности. У вас в теле может существовать эмоциональный блок, направленный на борьбу с каждым из этих субъектов, объектов или организаций. И каждый из этих эмоциональных блоков будет отравлять вам жизнь и заполнять ваш накопитель переживаний, и вы будете таскать эту грязь в себе. Значит, и на них тоже нужно читать Формулу прощения, как бы нелепо не выглядело это утверждение. То есть нужно выбрать самые раздражающие вас объекты или организации и довольно долго бормотать про себя. С любовью и благодарностью я прощаю мой автомобиль и принимаю его таким, какой он есть. Я прошу прощения у моего автомобиля за мои мысли и поступки по отношению к нему. С любовью и благодарностью мой автомобиль прощает меня. Это была приведена формула владельца плохо работающего автомобиля, хотя все тоже должен сделать владелец плохо работающего компьютера, телевизора или писающего везде котенка. В результате долгого повторения формулы прощения, ваше тело освободится от самых больших блоков, и потоки жизненных сил весело побегут по нему. Вы обязательно это ощутите. Пропустить эти радостные состояния невозможно. Более подробно этот процесс описан в книгах. Можно не читать слова формулы прощения самим, а слушать ее аудиозапись. Вы можете приобрести аудионастрои «Прощаю других» и «Прощаю себя» в интернет-магазине www.psimarket.ru Их можно слушать в любое время, включая езду на машине или работу за компьютером. Если читать формулу в более общем виде, не указывая конкретно, кого вы прощаете, как рекомендуют некоторые авторы, то процесс очистки тела может растянуться на неопределенный срок. Подсознание не будет понимать, кого именно из ваших многочисленных недругов вы собрались простить, и будет колебаться в выборе. Оно любит прямые указания. Интенсивно дышим. Другой способ – создать в теле такой сильный энергетический поток, который буквально снесет все накопившиеся в нем эмоциональные блоки. Так весенний паводок легко переносит с места на место огромные валуны, не говоря о мелких камнях. Можно ли создать в теле такой энергетический поток? Конечно, можно. С помощью дыхательных практик, когда человек усиленно захватывает из воздуха прану и усваивает ее. Такие дыхательные практики называются холотропное дыхание или ребефинг. Суть их проста. Человек ложится и под ритмичную музыку начинает интенсивно дышать в течение часа-полутора. Во время интенсивного дыхания в его теле создаются сильнейшие энергопотоки, которые уносят накопленные энергетические блоки. Не сразу, конечно. Нужно пройти 8-10 дыхательных сессий, и тогда ваше тело станет чистым, как горный ручеек. На первых сессиях, когда самые большие валуны будут сорваны со своих насиженных мест и начнут носиться по телу, Вы можете испытывать достаточно сильные болевые или неприятные, тошнота, главная боль, ощущения. Позже все проходит, и наступает состояние тихой радости и прощения всех, какими бы гадами они ни были раньше. Более простой вариант – самостоятельно выполнить дыхательную медитацию из арсенала медитаций Раджиниша, Оша. Эта медитация называется «Чакровое дыхание». Она длится 45 минут и выполняется под специальную запись, в ходе которой ведущий подсказывает, через какую точку тела вам нужно дышать, и задает ритм дыхания. Это, конечно, не ребефинг, но при частом повторении тоже дает хороший эффект очищения от накопленной эмоциональной грязи. Эту медитацию... Можно скачать из интернета на многих сайтах. Не путать с чакровой музыкой, это совсем другое. Высокоэнергетические состояния. Создать мощные потоки энергии в теле можно не только с помощью дыхательных практик. Существует множество других способов. Один из них нам хорошо известен. Это экстрим. Если вы ставите свою жизнь на грань, после которой она может оборваться, то организм максимально концентрирует все ресурсы для выживания, активируются энергии первой чакры. Здесь может не быть эмоций, а есть полная концентрация всех ресурсов, возбуждение уровня позитив 5 их направление на выживание. Например, это имеет место, когда вы несетесь по крутому склону на горных лыжах или когда карабкаетесь на отвесную гору, или прыгаете с парашютом, или несетесь на автомобиле на огромной скорости и так далее. Когда опасность минует, а нерастраченная энергия остается, вы чувствуете огромную радость и удовлетворение собой. Это мощный энергопоток, который сметает многие накопленные ранее эмоциональные блоки. А действительно, как можно помнить о прошлых обидах, Если вы только что были на грани гибели и остались целы, что значит прежние амбиции по сравнению с реальной угрозой жизни? Так ерунда, не стоит обращать внимания. Что есть еще, кроме экстрима? Это спорт, спортивные соревнование. Сами спортсмены используют тот же эффект, что и экстремалы, если, конечно, не ленятся, а бьются за победу по-настоящему. Еще есть огромная толпа болельщиков, которые, собравшись вместе, создают мощное однородное энергетическое поле, которое может обладать очистительными свойствами в случае победы своей команды, энергии первой чакры, и создать у вас новый эмоциональный блок в случае проигрыша, поскольку любимая команда выигрывает далеко не всегда, иначе болельщики других команд не имели бы возможности... ощутить эффект очищения, то этот способ использовать для очистки от эмоциональной грязи не рекомендуется. Что есть еще? Это дискотеки или большие танцполы, где собираются сотни, а то и тысячи людей. Под буйный шум, создаваемый диджеем, они ритмично движутся, и все вместе создают очень позитивное энергетическое поле, Энергии второй чакры, которая тоже может сильно почистить вашу энергетику Если вам на дискотеке удается поймать состояние, когда все мысли уходят и вы впадаете в своеобразный транс То эффект очищения от эмоциональной грязи проявляется максимально Ну и еще, конечно, русская баня с температурой градусов в 120, с парной с вениками и с нырянием в холодный бассейн или в снег, если получится. Это тоже экстрим, который очень хорошо очищает тело от энергетической грязи. Секс как способ эмоциональной чистки. Еще один более приятный, совершенно бесплатный, кому как бывает и так, способ очистки от эмоциональной грязи – это секс. Природа заложила в нас этот инструмент самоочищения организма, соединив его с механизмом продолжения рода и с процессом получения удовольствия, то есть три в одном, как говорится в рекламе. Во время полноценного оргазма в теле людей возникают очень сильные энергопотоки, которые уносят часть эмоциональной грязи. Именно поэтому многие авторы пишут о том, что секс имеет оздоровительное и очищающее действие. Другое дело, что во время секса организм расходует свою собственную энергетику, которая может быть подавлена накопленными ранее энергетическими блоками. Например, если вы по каким-то причинам годик-другой не занимались сексом и в это время достаточно сильно переживали, например, из-за измены или расставания, то со свободной энергией для секса могут возникнуть большие сложности. В голове вам вроде бы хочется секса, а организм не поддерживает ваше желание, у него нет на это свободных ресурсов. То есть механический секс, трение гениталий будет, а с полноценным оргазмом могут быть сложности. Более подробно все эти вопросы рассмотрены в главе «Почему секс не получается?» книги секс как радостная психотерапия для очень занятых дядь и теть в общем если есть какая то возможность заниматься сексом по согласию а еще лучше по любви то занимайтесь им почаще и приятно и для здоровья полезно Вторая группа приемов очищаемся от свежей эмоциональной грязи Вторая группа приемов может понадобиться если вы не сумели сдержать себя и провалились в сильное переживание, в гнев, раздражение, чувство вины или просто недовольство собой. Энергия в вас возбудилась, девать ее некуда, она носится внутри вас и ищет, куда бы ей приложить свою мощь. Вы уже пришли в себя и сожалеете о том, что не сдержались, и понимаете, что настало самое время, чтобы побыстрее вывести ее наружу, чтобы не создать в себе очередной энергетический блок. Стукнуть, да побольнее. Хорошо было пещерным людям. Произошло что-то, что-то не совпало с ожиданиями, возбудился и сразу дал в морду обидчику. Или кому-то другому, если обидчик слишком сильный. В крайнем случае выбежал из пещеры и надавал по морде ни в чем не повинному тигру. Или просто пробежался пару километров и выпустил пар. А дальше мир и внутреннее спокойствие. А что у нас? Произошло что-то, что не совпало с ожиданиями, возбудился, а в морду дать нельзя, поскольку эта морда находится в телевизоре, а бить телевизор наш разум не позволит. Дорогое будет развлечение. Или морда недалеко, но находится под защитой уголовного кодекса, или имеет такой статус, что рука на нее не поднимется, так что приходится задерживать гнев, и прочие энергетические проявления в себе. Как безопасно дать по морде? Правда, здесь есть выход. Можно стукнуть оппонента так, что никто к вам не сможет придраться, во всяком случае на уровне Уголовного кодекса. Как это сделать? Совсем несложно Нужно использовать промежуточный носитель вашего заряда, который доставит ваш эмоциональный выброс к нужному лицу, а вы вроде останетесь ни при чем. Что это может быть? Это может быть обычное письмо. Когда вы пишете, вы выводите энергию из себя, но ею заряжается ваш продукт. Это свойство наполнять свое произведение энергией широко используется художниками, писателями, композиторами и другими создателями новых произведений. Настоящий мастер, который собирается писать икону, сначала две-три недели постится и молится. В итоге его тело начинает излучать только чистые, светлые вибрации, которыми он заряжает свое произведение. Художник может вложить в картину сильный эмоциональный заряд любой направленности, и она будет привлекать внимание множества людей. Вы тоже можете сотворить свое «письмо». который заберет ваш заряд, раздражение или гнева, который затем с вашей помощью отправится по назначению. Это ваше произведение попадет в руки только одному человеку, и он получит ваш заряд полностью, особенно если он открыт по отношению к вам, то есть не ожидает от вас каких-то козней. Конечно, письмо можно просто выбросить, тогда это будет способ выведения из себя свежей энергетической грязи, рекомендуемой психологами. Но мы рассматриваем сейчас другой случай. Что интересно, ваше письмо может быть не только бумажным, но и электронным. Вам явно приходилось читать на разных форумах или в социальных сетях высказывания раздраженных или озлобленных людей. Если вы не успевали отстраниться от текста, то получали порцию их эмоциональной грязи, от которой приходилось долго потом очищаться. Или вы вспыхивали в ответ, ваша нервная система чувствовала нападение и тут же переходила в защитное возбужденное состояние. Это происходит, даже если послание направлено не на вас лично, а если оно направлено к вам, и вы не ждали, что оно будет таким эмоционально негативным. Вы тут же ловите этот заряд эмоциональной грязи. У вас портится настроение, то есть падает энергетика. Вы чувствуете раздражение, обиду, упадок сил, головную боль, у вас повышается давление и так далее. В общем, получаете полный комплекс развлечений человека, который только что схлопотал, а сдачи дать не может. Можно сказать, что вы получили по морде от человека, который мог находиться от вас на огромном расстоянии. и который, возможно, даже не подозревал о последствиях своего поступка. Он что-то узнал или вспомнил, что ему сильно не понравилось, и совпало с его ожиданиями. Его организм моментально возбудился, он испытал приступ возмущения по отношению к вам. Что с ним делать, с приступом-то? Ведь вас нет рядом. Он тут же находит простой выход. Пишет вам электронное письмо, которое наполняет своим возмущением. Оно обычно выражено в тексте, но может быть и внешне вполне нейтральным. И отправляет письмо вам. Все, он разрядился, его психика спокойна, он любит мир и наслаждается его совершенством. А то, что теперь вам придется отмазываться от его энергетической грязи, его не волнует. Особенно если он имеет высокую примативность и даже в мыслях, не держит такой ерунды, как забота о личном пространстве и душевном спокойствии другого человека. Теперь, понимая этот механизм передачи ваших энергий другим людям, попробуйте сначала успокоиться и лишь потом писать им что-то. Даже если вам на какой-то миг покажется, что они последние гады, и им немедленно об этом нужно сообщить. Вы даже можете написать им письмо, Но не отправляйте его. Подождите часов 8-10, а потом вам и отправлять не захочется, скорее всего. Или вы измените текст и тем самым разрядите письмо от эмоционального заряда. Это будет поступок разумного и гуманного человека, а не папуаса, которому важно только одно побыстрее довести до сведения окружающих ваши незамысловатые мысли. Теперь, после лирического отступления, О способах поражения недругов на далеком расстоянии пора перейти к основной теме главы. Как выпускать свои негативные энергии без поражения себя и окружающих, чтобы лишние энергии не накапливались у вас в теле? Что можно посоветовать по этому поводу? Физическая культура. Пещерный человек мог выскочить из пещеры и побегать в гневе по лесу. Если у вас есть такая же возможность, воспользуйтесь ею. Пробегитесь по улице или парку, злобно вскопайте грядки, грозно вынесите мусор, агрессивно вымойте пол, чтобы блестел сволочь. Это то, что можно сделать сразу. Если раздражение возникло на работе, можно дотерпеть до конца рабочего дня и пойти в спортзал, и уже там отмутузить боксерскую грушу, представляя в ее роли своего обидчика. Хорошая физическая разрядка почистит ваши эмоциональные блоки и укрепит мышцы. Именно поэтому, видимо, такое распространение в цивилизованных странах получает фитнес. Ведь именно там люди тщательно скрывают за улыбкой свои истинные эмоции. В низкопримативном сообществе проявление эмоций не одобряется. Но эмоции там все равно имеются, поэтому вполне разумно разряжать свое тело от энергетических блоков в тренажерном зале. Что еще? А что, если никакого спортзала в вашей жизни нет, а есть большой живот и масса эмоций, которые требуют немедленного выхода, иначе вас разорвет, а открыть рот и выплюснуть то, что вас распирает, вы не можете. Попробуйте совершить какие-то действия, которые потребуют от вас физических усилий. Что это может быть? Многое. Совершите какое-то эмоциональное действие. Если вы дома, то отлупите подушки. При этом можете слегка приоткрывать рот и шепотом выводить распирающие вас эмоции. Естественно так, чтобы никто не видел и не слышал вас. Если подушек нет, то можете мять и рвать бумагу. Лучше листы бумаги уже использованные, в смысле исписанные, то есть в смысле, что на одной стороне что-то написано. Или старые газеты и журналы. Желательно, чтобы этого тоже никто не видел, или видели, но только люди, полностью разделяющие ваши убеждения. Можно взять фломастер и злобно закрасить им весь лист бумаги. С двух сторон. проткнуть в нескольких местах, потом закрасить снова, потом порвать. Попробуйте, отпустит обязательно. Если хотите чего-то более цивилизованного, то начинайте рисовать что угодно. Если у вас к тому же есть склонность к искусству, то заранее купите краски, пастель, бумагу и ждите, когда вас начнет корежить. Как только получили такой эмоциональный приход, срочно хватайте кисть и вперед! к самовыражению в рисунке. Именно так создаются шедевры. Еще можно начать что-то писать. Дневник гнева, например. Или дневник душимого обидой. Это очень просто. Пишите на листе бумаги все свои эмоции. Не имеет значения стилистика. Это могут быть просто ругательства или бессвязный поток сознания. Точнее, поток бессознательного. Потом, когда эмоция разрядится, Вам будет забавно это почитать. Можно просто подробно описать то, что вы чувствуете. Это тоже процесс разрядки. Его часто используют психологи при личной консультации. Они спрашивают «Расскажите, что вы чувствуете». Вы сосредотачиваетесь на своих ощущениях и начинаете их пересказывать. Чем дольше и подробнее вы их пересказываете, тем больше энергии уходит из энергетического блока – и вы успокаиваетесь. Эффект случайного попутчика В народе этот прием называется эффектом случайного попутчика, на которого вы выливаете все свои переживания и потом забываете о них. Случайный попутчик хорош тем, что он больше вам не встретится, и вам не нужно фильтровать базар, то есть контролировать свои слова, что вы обязательно будете делать, когда общаетесь со знакомым человеком. Где легче найти этого самого случайного попутчика? В традиционных местах скопления людей, которые проводят там много времени в расслаблении. У мужчин это баня лепивная у женщин это та же баня или салон красоты, например. В таких местах люди редко пребывают в суете, поэтому вам легче будет отловить зазевавшегося слушателя и вылить на него ваши переживания. Потом, правда, вам придется выслушивать его исповедь, но постарайтесь пропустить ее мимо ушей и считайте, что это своего рода плата за вашу психотерапию. Сделайте себе одитинг. психологии этот прием многократного пересказывания переживаний называется одитинг, и разработан он был американским автором системы дианетика Роном Хаббардом. В процессе одитинга один человек, одитор, внимательно слушает пациента, который рассказывает о своем переживании во всех подробностях. Много-много раз, иногда раз 50 или даже 100. Понятно, что ни один ваш знакомый не вытерпит выслушивать 50 раз про одно и то же ваше переживание. А аудитор за ваши деньги спокойно и доброжелательно это сделает. Понятно, что для использования этого приема не обязательно ловить случайного попутчика или ходить в центр Хаббарда. Можно спокойно сесть перед зеркалом и увидеть в нем самого внимательного собеседника, и начать рассказывать ему, как и кто вас оскорбил, обидел или вызвал гнев, не спеша, с максимальными подробностями, включая описание рисунка на шторах и цвет одежды вашего недруга. И так до тех пор, пока подробный пересказ одной и той же ситуации начнет вызывать у вас истерический смех. Понятно, что выполнять это упражнение нужно в одиночестве, чтобы не расстраивать психику людей, вас наблюдающих. Формула прощения. Вы можете использовать медитацию прощения, описанную чуть выше. Она прекрасно очищает тело как от прежних, так и от только что возникших энергетических зарядов. Как только вышли из переживаний и ваш разум снова стал востребован, так начинайте бормотать про себя формулу прощения на того человека, который вызвал ваши нерадостные эмоции, или на ту ситуацию, организацию, автомобиль или комаров, которые только что достали вас. Здесь уже не нужно бормотать формулу «прощение часами», а достаточно повторить ее про себя несколько десятков раз. Если, конечно, это был совсем новый, а не окаменелый от времени и многократного использования энергетический блок. Это будет вполне цивилизованный способ. А есть ли что-то для тех, кто не готов что-то сделать для себя? Исключая, конечно, обгавкивание окружающих, или вываливание на них же, содержимого вашей внутренней эмоциональной помойки. Нецивилизованные способы Из нецивилизованных способов для выведения сильного гнева можно зайти в туалет и там злобно попинать унитаз или стенку, но так, чтобы не оставлять грязных следов и не повредить ногу или обувь. Можно зайти в пустую комнату и там позволить себе любые движения, Прыгать, скакать, размахивать руками и ногами. Можно рычать и злобно бормотать проклятие, но тихо, и до тех пор, пока все это не надоест. Тем самым тело покажет, что оно исчерпало запас лишних ресурсов. Существует ли что-нибудь еще, например, разработанное специально для уменьшения переживаний и выхода из стресса, исключая таблетки? Чем поможет промышленность? Автору настоящей книги неизвестно специальное устройство для выведения агрессивной энергии. Говорят, в некоторых компаниях ставят боксерскую грушу на стойке Любой сотрудник может подойти к ней и вывести из себя заряд агрессии, представляя себе лицо обидчика вместо груши. Однако тем самым начальство быстро узнает, кто у них самый нервный, и учтет это при следующей аттестации. Понятно, что боксерская груша – это устройство, изначально предназначенное для других целей. Есть ли еще что-нибудь подобное, желательно поменьше, размером и полегче? Есть. Стресс-разрядник. Твердый гнев. Например, сейчас промышленность выпускает игрушку в виде комка маленьких магнитных шариков, имеющих диаметр 3-5 миллиметров. Шарики плотно прилипают друг к другу, из них можно сделать цепочки, полоски, кольца, куб и разные другие фигурки, то есть заниматься творчеством. А можно просто злобно мять и рвать магнитный комок, ему все равно, у него нет своей формы, а энергии на переминание комка требуется немало, и можно делать это незаметно от окружающих. Особенно удобно избавляться от нервного напряжения во время вождения автомобиля в пробке. Одной рукой вы управляете рулем, а другой рукой нервно мнете и плющите магнитный комок. Вы заняты физической работой, и энергия раздражения сразу же используется на совершении механического действия. Конечно, это на автомобиле с автоматической коробкой передач. На автомобиле с ручной коробкой вы просто нервно дергаете рычаг переключения передач, пока он не отвалится. Этот же прием можно использовать, когда вы участвуете в совещании, и там несут какую-то чушь, а у вас нет возможности призвать их к порядку. Или когда вас вызывают на ковер для разноса, и никто не спрашивает вашего мнения. Или когда вы идете домой и четко знаете... Что вам сейчас будут выносить мозги А вы взяли магнитный комочек и мнете его потихоньку Так что и отвечать на нападки не понадобится Этот прием можно использовать и во многих других случаях Когда вы должны молчать, а душа у вас клокочет Ее клокотание можно безболезненно и незаметно разрядить Если мять магнитный комок у себя в кулаке Приобрести магнитный комок можно в интернет-магазине www.psimarket.ru Стресс-разрядник, мягкий гнев Есть еще одна игрушка, очень похожая по способу применения на магнитный комок, но другая по составу. Это детская игрушка, похожая на кусок пластилина, но не липнущего к рукам. ее тоже можно мять рвать растягивать сворачивать и так далее она все стерпит она будет слегка сопротивляться то есть для ее скручивания или вытягивания потребуется усилие ваша энергия гнева уйдет на физическую работу в итоге в теле ничего не останется и очередная эмоциональная пробка не будет мешать вашему здоровью и нервной системе так что смело можно назвать ее Стресс-разрядником. А потом, когда ваш эмоциональный запал разрядится в агрессивном творчестве, вы слепите из нее небольшой комок и спрячете в карман. До следующего раза. У нее есть особенность. Хранить нужно только в пластиковом стаканчике, поскольку она имеет свойство растекаться со временем. А растекшийся по карману пластик создаст вам новое основание для энергетических всплесков. поэтому пластик продается и хранится в стаканчике. Эти пластиковые комки бывают разных цветов, поэтому их можно использовать и для развития творческих способностей, лепить из них разные фигурки, которые, правда, не смогут сохраняться долго, растекутся со временем, через 30-50 минут. Приобрести эти игрушки можно в интернет-магазине www.psimarket.ru это все приемы для разрядки эмоций с высокой энергетикой а есть ли еще что то что позволит побыстрее выйти из проваленного состояния и начать чувствовать себя более радостно поплачьте если ваше подсознание признало что реальность у вас такая гнусная что с помощью раздражения или гнева ее все равно не исправишь то оно переводит вас в низкоэнергетическое состояние. Если помните, это уныние, вина, безнадежность, горе. Это достаточно неприятное состояние, поскольку естественным для вас считается, внимание, это неосознаваемая установка, бодрое, а то и буйное состояние. А печаль или депрессия – состояния дефектные от которых нужно избавляться любыми способами. чтобы вы опять буйно носились по жизни, до очередной депрессии. Одно из традиционных состояний облегчения души – это слезы. У женщин этот процесс протекает легко и приносит желанное облегчение довольно быстро. Видимо, организм выводит лишнюю энергию в процессе слезообразования и слезовыделения, слезовотекания. Поэтому рекомендация здесь проста. «Хочется плакать – плачьте», пока слезы не иссякнут. Если поплакать вроде как хочется, а слезы не текут, можно включить душещипательный фильм или почитать столь же душещипательный роман со счастливым концом. Смотришь, слеза прошибет, а вы к ней свою несчастную долю заодно приспособите проплакать. К сожалению, этот замечательный процесс облегчения души считается недостойным настоящего мужчины, самца. Разве что пустить скупую мужскую слезу иногда допускается, но от нее и толк будет скупой. В общем, идея поддержания здоровья понятна. Нужно сразу убрать из тела свежий энергетический блок, пробку-затор, и оно будет оставаться здоровым, если, конечно, вы не загубите его каким-то другим способом, например, алкоголем. Снимает ли алкоголь? Многие люди привыкли пропускать рюмочку-другую после напряженного рабочего дня. Работает ли алкоголь на выведение из тела эмоциональной грязи? Ответ огорчительный – нет, не работает. Алкоголь на физическом уровне тормозит нервные процессы и тем самым останавливает суматошный бег мыслей, от которого вы хотели бы избавиться. Еще алкоголь требует много энергии для своего расщепления. Поэтому организм быстренько отбирает ее у головы с ее самоточным бегом мыслей и направляет ее в желудок. В итоге воспоминания о прошедшей неприятности или просто сильное напряжение покидают вас, наступает приятное расслабление. На время, естественно. Никакие энергетические пробки при этом не исчезают. Пьющие люди нередко отличаются высокой раздражительностью, агрессивностью и другими нерадостными для окружающих качествами. Больше того, иногда под действием алкоголя поведение человека резко меняется, неожиданно он становится агрессивным или злобным, доставляя много неприятностей окружающим. О чем говорит такое поведение? О том, что внутри такого человека скопилось множество негативных энергетических блоков. Все блоки заряжены на борьбу, но в трезвом виде человек контролирует их и не дает им проявиться. Когда он выпивает, алкоголь на химическом уровне разрушает механизмы осознанного контроля. И энергоэмоциональные блоки перехватывают управление его телом. Наконец-то они могут выполнить хорошее и доброе дело – дать сдачи всем недругам. Ведь он, хозяин тела, так много раз возбуждался и хотел дать сдачи всем, но почему-то этого не делал. Теперь, когда он не мешает, его блоки находят себе применение. По такому агрессивному поведению можно однозначно делать вывод о том, что этот человек постоянно находится во внутренней борьбе с окружающим миром. И его тело загажено эмоциональной грязью до краев. Скорее всего, у него имеется идеализация своих способностей, над которой нужно срочно поработать. Если же человек после дозы алкоголя становится расслабленным и добрым, то у него явно нет скрываемого от окружающих сильного раздражения по множеству вопросов. У него нет большого количества эмоциональной грязи, поэтому он и в пьяном виде вполне благополучен. Конечно, если выпить стакашку сразу же после возникновения раздражения или гнева, то вам быстро полегчает, и очередная энергетическая пробка не образуется, лишняя энергия пойдет на усвоение алкоголя. Но мало кто имеет возможность подобным образом заботиться о своем психическом здоровье. То автоинспекторы будут возражать, то начальство будет недовольно, а уж о близких людях и говорить не приходится. От них не защитишься никакими стакашками, все равно достанут. Третья группа приемов. Тормозим проявление новой грязи. Суть третьей группы приемов проста. Научиться так управлять своим организмом, чтобы он спохватывался сразу же, как только в вас начнет нарастать волна раздражения или гнева. Точнее, чтобы спохватились вы, ваш разум, и волевым усилием быстренько гасили волну возмущения. Как этого можно достичь? К сожалению, просто взять и заставить себя сдерживать нарастающую эмоцию обычно не получится. В подсознании имеется набор установок о том, как вы обычно реагируете на сложные ситуации. Плачете, обиженно молчите или лезете в драку. Установки есть, и подсознание вполне четко руководствуется ими. Теперь вы хотите, чтобы оно изменило эти установки. На какие? Вы можете четко сформулировать, чего вы теперь хотите? Если сможете сформулировать, то смело переходите к следующей главе. Но, скорее всего, у вас не получится четко сформулировать вашу новую установку. Слишком сложной и запутанной она может быть. Поэтому можно пойти по другому пути, заставить подсознание самостоятельно выработать нужную вам установку. А для этого нужно довести до него, что именно вы желаете иметь, не словами, а реальными поступками, и подтвердить важность сделанного вами выбора многократным повторением. Что это значит? Значит, нужно показать подсознанию, Какую именно модель поведения вы хотите иметь в будущем? Делается это просто. Путем многократного выполнения упражнений по стиранию лишнего эмоционального заряда сразу же после его возникновения. Приемы на этот счет приведены в предыдущем разделе. То есть вы вспыхнули, пережили гнев, почитали медитацию «Прощение». Еще раз вспылили, снова почитали медитацию прощения и так много раз. Подсознание увидит, что вам не нужно припасать энергетические заряды, ведь вы их постоянно подчищаете, и начнет понемногу уменьшать их величину, чтобы понять, правильно ли оно понимает ваши действия. Как это будет выглядеть? Очень просто и доступно. вы начнете раньше спохватываться и начинать чистить возникающую эмоциональную грязь. Если раньше вас опасно подрезали на дороге, и вы полчаса после этого бормотали проклятия по поводу идиотов на дорогах, то теперь после некоторых чисток вы начнете спохватываться через 20 минут, потом через 10, потом через 5, и так вплоть до состояния, когда возбуждение только начинает подниматься и тут же спадает. а вы стираете даже его остатки, повторив формулу прощения на дорожных нарушителей несколько раз. Это же правило выработки нового отношения к вызывающим раздражение ситуациям применимо в любой обстановке. Вы часто расстраиваетесь или раздражаетесь на вашего руководителя? Ваш муж часто возбуждает ваш гнев? Ваш ребенок периодически доводит вас до бешенства? Нет проблем. Считайте на них формулу прощения каждый раз после приступа бешенства, подчищая свежую эмоциональную грязь. И со временем, месяц два 3 ее станет все меньше и меньше, вплоть до полного исчезновения. Но попытки возбудиться и перейти на более высокий энергетический уровень у вас все же останутся. Если вы хотите избавиться и от них, смотрите приемы следующей группы. А есть ли приемы, характерные только для этой группы приемов? Да, это прием волевого подавления эмоций, например. Волевое подавление. Суть приема проста. Вы все время наблюдаете за собой И как только возникает угроза потери контроля и попадания под управление только эмоциями, вы моментально включаете механизм осознанного подавления эмоций. Вы даете себе команду «я спокойно, спокоен» и следите, чтобы она выполнялась. В итоге вы задавливаете саму возможность проявления избыточных эмоций и потери вами контроля над ситуацией. Понятно, что этот прием легко могут использовать люди волевые и привыкшие все держать под контролем. Это обычно лидеры, руководители, привыкшие давать указания и не позволяющие себе тратить время и энергию на пустые переживания. Если же вы живете в потоке эмоций и не представляете себе жизнь без них, то этот прием вряд ли вам подойдет. Вы же не хотите лишить себя удовольствия покупаться в энергетических потоках, пусть и помоечных, но все же в потоках. Если же подобные удовольствия вас уже достали, то можете воспользоваться еще одним приемом. Подружимся с переживаниями. Один из таких приемов предлагает вам не бороться, а подружиться с вашими переживаниями. Вы уже знаете, что сильные негативные эмоции возникают, чтобы привести реальность в соответствии с вашими замечательными ожиданиями. То есть они предназначены, чтобы помочь вам, хорошие какие, не так ли? А раз они такие замечательные, давайте поблагодарим их за это. Благодарить непонятно кого сложно как-то. Поэтому для начала давайте представим, как выглядит ваша злость, страх или раздражение. Сделать это просто. Нужно вызвать эмоцию, закрыть глаза и увидеть, как она выглядит. Как животное, мультипликационный герой или просто грязное пятно. Форма не имеет значения, важно, чтобы она была хоть какой-то. Обозначив образ эмоции, вы посылаете ей прямо из вашего сердца золотистый поток любви и благодарности за попытку помощи вам, за единомыслие и поддержку ваших усилий, за заботу о вас. Не стесняйтесь, залейте образ вашей негативной эмоции потоком любви и благодарности. Если делать это искренне и достаточно долго, несколько минут, то произойдет маленькое чудо. Ваша негативная эмоция трансформируется в свою противоположность, позитивную эмоцию уверенности, радости или благодарности, кстати, тоже имеющую какой-то образ, который вам нужно запомнить. Запишите его куда-то, чтобы не забыть и всегда иметь под рукой. В мобильник, например. Что получилось в итоге? Вы попробовали вспылить или обидеться, спохватились и быстренько послали поток любви и благодарности вашей эмоции. В итоге она трансформировалась в позитив, и ваше тело осталось чистым от эмоционального блока, то есть в то, что нам и требовалось получить. Диссоциируемся от переживаний. В методике НЛП нейролингвистическое программирование Имеется простой прием для работы со страхами. Его можно расширить и использовать для работы с любыми нерадостными эмоциями. Что происходит во время переживания любой эмоции? Вы ассоциированы, то есть соединены с той идеей, ожиданием, которая вызвало переживание. Вы находитесь внутри процесса и наполняете его своими жизненными силами. Вам это нужно? Если нет, то попробуйте диссоциироваться, то есть отделиться от процесса переживания. Если вы не будете внутри процесса, то некому будет бросать новые порции жизненных сил в топку переживаний, и огонь недовольства угаснет сам собой. Как можно диссоциироваться от процессов, происходящих внутри вас? Это легко сделать людям, обладающим хоть небольшим воображением. Находясь внутри возникающего переживания, вам нужно спохватиться разум вперед и представить, что вы находитесь вне вашего тела. Вам нужно посмотреть на себя со стороны и увидеть, как вы перекашиваете физиономию, как сжимаются ваши руки, как вы часто дышите, краснеете и так далее. В общем, как вас корчит. Это будет смешно. Вроде как при просмотре видеозаписи вашего поведения во время очередного застолья, когда вы потеряли контроль и вели себя естественно. А ведь сильная эмоция тоже заставляет терять контроль не хуже приличной дозы алкоголя. Вы можете немного преувеличить ваше проявления эмоций, хуже от этого не будет. Будет лучше, найдете над чем улыбнуться. Как только вы увидите себя в вашем естественном виде, вам станет смешно. И вы выйдете из переживания, поскольку ваше же поведение покажется вам смешным и нелепым. Говорят, что такой даже однократный процесс убирает конкретный страх навсегда. Попробуйте, возможно, у вас получится именно так. В итоге возникающее переживание уйдет, и ваше тело останется без очередного эмоционального блока. А оно об этом только и мечтает. Мантра «Любовь» В восточных духовных учениях широко используется прием подавления бегомыслей путем многократного повторения или пропевания определенной фразы. Самая популярная мантра – это пропевание слова «Ом». Имеется масса других мантр, состоящих из нескольких слов на санскрите. Существует даже огромная духовная школа, Махариши, где каждому вступившему в нее дается персональная, на самом деле привязанная к дню недели, мантра, которую нужно постоянно держать в голове, чтобы она, голова естественно, не забивалась обычным эмоциональным мусором. В православии эту функцию выполняют молитвы. Можно ли применить что-то подобное для выхода из состояния нарастающего негативного возбуждения? Конечно, можно. Большинство из вас видело, видимо, научно-популярный фильм об уникальных свойствах воды. Там было показано, какую форму принимают молекулы воды при замерзании. Обычно это бесформенный комок. Но если много раз произнести слово любовь над водой, то при замерзании получается идеальная форма снежинки. Получается, что вибрации, которые возникают при произнесении слова «любовь», обладают особым, структурирующим пространство действий. Что нам, собственно, и требуется. Значит, испытав очередную порцию раздражений, уловив, что вы опять проваливаетесь в негатив, вы тут же начинаете потихоньку пропевать или произносить про себя слово «любовь». Мотив не имеет значения, только чтобы не было суеты. Африканские напевы современной зарубежной эстрады использовать не рекомендуется. А дальше все просто. Вы произносите слово «любовь», вибрации этого слова гармонизируют ту воду, которая составляет 60% вашего организма. И вы гармонизируетесь. Это очень похоже на то, как барон Мюнхгаузен вытягивал сам себя за волосы из болота, куда он провалился вместе с конем. Но в данном случае это реально работает. Попробуйте и возьмите для постоянного использования. Так и хочется сказать, возьмите на вооружение. Но вы ведь уже не вооружаетесь и не нападаете, не так ли? Этот прием хорош для быстрого убирания из тела любых негативных эмоций, включая страхи. Теперь идем дальше. Четвертая группа приемов. Предупреждаем появление эмоциональной грязи. Живем благостно. Суть приемов этой группы совсем проста. Нужно так перестроить себя, чтобы сильные негативные эмоции вообще не возникали. тогда вам будет нечего разряжать. Значит ли это, что мы предлагаем вам жить совсем без эмоций? Нет, мы предлагаем вам в полной мере получать позитивные эмоции. Негативные тоже можно испытывать, иногда они бывают очень полезны. Но это тема следующей главы. А здесь мы рассмотрим конкретные подходы и приемы, которые позволят вам... Так перестроить свое подсознание, чтобы оно искало и находило возможность получать вам только приятные переживания. То есть не давать сильных негативных энергетических реакций на любые происходящие неправильные события. Что для этого нужно? Поработаем с ожиданиями. Если мы вспомним схему возникновения эмоций, то из нее видно, что для их появления необходимы два фактора. Некий факт события и наши ожидания по этому поводу, которые между собой сравниваются, и в итоге возникает реакция в виде эмоций. Можем ли мы изменить факты, которые чаще всего от нас не зависят? Это, возможно, очень редко. На ребенка можно крикнуть, и, возможно, он вас послушает. пока он ребенок, а что будет, когда он подрастет, еще неизвестно, кто на кого кричать будет. Так что это не лучший путь избавления от нежелательных эмоций, он мало зависит от нас. А вот можно ли так перестроить себя, чтобы перестать реагировать на реальность привычным образом? То есть не слышать плохих слов, не видеть неправильных поступков себя или других людей, не пускать в свою голову плохих мыслей. Наверное, теоретически возможно так перестроить свое подсознание, чтобы оно включало фильтр, и мы видели и слышали только то, что нас устраивает. В следующей главе мы попробуем поработать в этом направлении. А здесь мы допускаем, что факты существуют сами по себе, независимо от нашего желания как-то воспринимать их. То есть мы не можем повлиять на них. Остаются еще наши ожидания и сам процесс оценки, сравнения. Попробуем поработать с ними. Для начала возьмем наши ожидания. Откуда берутся наши ожидания? Итак, что такое наши ожидания? Или, по-иному, наше внутреннее видение того, что и как должно происходить вокруг и внутри нас. Или, еще по-иному, наши внутренние установки по любому вопросу, которые хранятся в нашем подсознании и моментально извлекаются оттуда, как только возникает потребность что-то распознать и оценить. Откуда берутся эти установки ожидания в нашем подсознании? Да все оттуда же, что и все остальное. Повторим источники наших установок. Они нарабатываются во время нахождения ребенка в чреве матери в течение беременности. Если беременность и роды были благополучными, то ребенок рождается открытым и с убеждением, что мир настроен благожелательно к нему, он может достичь многого. Если беременность или роды протекали сложно, то ребенок может появиться на свет с убеждением, что нужно все время себя защищать. мир опасен и не хочет принимать его. Это его первые установки ожидания. Более подробно эти вопросы о родовых, перинатальных матрицах, установках убеждениях рассматриваются в трансперсональной психотерапии. Родившись, ребенок попадает в среду, в которой всем руководят взрослые, родители и другие члены семьи. Он еще не понимает слов, но уже может различать, какими эмоциями обмениваются эти люди. И делает вывод, окружающий мир взрослых суров, радушен, благополучен, злобен, конфликтен и так далее. Это дополняет его перинатальную картинку мира новыми сведениями и позволяет наработать следующие модели поведения в будущем, то есть те же установки. Дальше он учится понимать слова, и родители щедро делятся с ним своим жизненным опытом, который ребенок легко считывает с их поведения, в реальности часто расходящегося со словами. Но и слова родителей тоже порождают устойчивые установки, ведь это самые близкие люди, им нельзя не доверять. И хорошо, если это слова любви, заботы, поддержки. А если это указание типа «не лезь», «не высовывайся», «будь как все», «довольствуйся малым», «не гонись за богатством», «от него одни неприятности», «деньги – это грязь», «приличные люди их иметь не могут», «это не для тебя» и так далее. Все это закладывается в наше подсознание, точнее, в отдел готовых решений и служит основанием для принятия последующих решений. По мере взросления к формированию мировоззрения ребенка, системы его убеждений и ожиданий, активно подключаются окружающие авторитетные, им можно доверять, люди, друзья, учителя, кумиры и так далее. Всем ведь хочется хотя бы перед ребенком побыть гуру и почувствовать свою важность. Все их советы откладываются в подсознании в виде установок о том, что и как должно происходить. Так и никак иначе. Следующий источник внутренних наших ожиданий – это ваш личный удачный и неудачный опыт. Например, вы в детстве поплакали раз-другой. И родители быстренько исполнили ваше желание. Отсюда возникают убеждения о возможности эмоциональной манипуляции окружающими, например. Это удачный опыт. А вот если вы в молодости влюбились, а потом ваш любимый или любимая сделал что-то не так, и вы испытали сильнейший стресс, то в подсознании откладывается убеждение, что любовь – дело опасное, и оно начинает ограждать вас, от этой неприятности, особенно если этих неудачных опытов было несколько, и так далее. Все вместе это определяет, как именно вы будете вести себя в той или иной ситуации, как будете реагировать на происходящее события Вы уже почти все знаете, только не осознаете этого. В том числе, какие эмоции у вас будут возникать, и как вы их будете проявлять в разных ситуациях. Что с ожиданиями неизвестного? А что с ситуациями, относительно которых у вас нет никаких ожиданий, поскольку ни с чем подобным вы раньше не встречались? Например, если у вас установка о том, как нужно вести себя при встрече с инопланетянином или при встрече с английской королевой, Нужно признать, что для большинства людей это примерно одно и то же. Относительно инопланетян ожидания явно есть, они навеяны голливудскими фильмами, где все инопланетяне являются дебильными монстрами и являются на нашу планету только за тем, чтобы сдирать с людей кожу. Потому у большинства людей при встрече с инопланетянином явно возникнет страх, как следствие заложенных в подсознании образов из кинофильмов. Если же никаких ожиданий нет, то и эмоциональной реакции не будет, разве что удивление позитив 2. это эмоция обычно при встрече с безопасным неизвестным. Что можно сделать с ожиданиями? Что можно сделать с ожиданиями? Если они уже как-то проявились, вы их обнаружили, то можно их уменьшить. Например, вы, девушка, обнаружили, что очень нервно реагируете на любое пятнышко или прыщик, появившийся на вашем теле. Скорее всего, это результат ментальной порчи, напущенной на вас СМИ, которые навязывают тот образ, которому вы должны соответствовать. То есть вы должны быть гладкой, тощей, 60-90-60, намазанной косметикой во всех местах. Ну и должны постоянно пахнуть синтетическими запахами дезодорантов. Ничего естественного, только товары косметических и прочих фирм. Грубовато звучит, конечно, но по сути так и есть. Естественно, любые отклонения от этого образа, то есть ожидания, будут вызывать у вас сильнейшую эмоциональную реакцию. А куда деваться, мы все роботы. тупо отрабатывающие вложенные в нас программы. Можно ли что-то с этим сделать? Конечно, можно. Можно уменьшить наши ожидания по какому-то важному вопросу, то есть снизить значимость того, чему вы сегодня придаете избыточную важность. Тогда при сравнении реальности с вашим ожиданием возникнет совсем маленькая реакция. Так легкое эмоциональное колыхание – на которые можно не обращать внимания. Инструменты для такой работы со своими сверхважными ожиданиями, они же идеализации, подробно описаны в книгах. Можно коротко повторить основные идеи оттуда. Коротко об идеях методики разумного пути. Каждый из нас в ходе нынешней и предыдущих жизней, конечно, если они были, накопил некоторое количество очень важных идей которые обязательно нужно донести до людей других или самого себя эти сверхважные идеи в методике рп называются идеализациями в других методиках это могут быть зацепки абсолютизация или что то еще как это называется неважно важно то что при встрече с реальностью в которой кто-то или что-то не соблюдают эти ваши сверхценные идеи, вам нестерпимо хочется поправить этого человека или ситуацию. С самыми лучшими намерениями, естественно, чтобы он стал лучше, чище, позитивней, добрей и так далее. А он, гад такой, не считает нужным считаться с вашими убеждениями. Больше того... У него есть свои, не совпадающие с вашими, убеждения, за которые он готов лечь костьми, с самыми лучшими намерениями исправить вас, к лучшему, естественно. Например, вы, девушка, из детства считаете, что мужчина не должен выпивать, или гулять, или должен зарабатывать деньги, или должен говорить вам только хорошие слова и так далее. Понятно, что вы не претендуете, чтобы все мужчины были такими, но ваш любимый это обязательно, а как же иначе? В общем, мало ли какие фантазии поселяются в голове у девушки, пока она ищет свою любовь, и одновременно ищет объект, которому нужно объяснить, каким он должен быть, чтобы счастье никогда не покидало вас. Интересно ли вам встретить юношу, который полностью совпадает с вашими ожиданиями? На уровне разума вы скажете, конечно, да. И если разум у вас доминирует, и вы полностью контролируете свои эмоции, то, скорее всего, так и получится. Но так бывает редко. Да и юноши не жаждут влюбляться в девушек, у которых все под контролем. Всем интересна страстная, безумная любовь, которая, как известно, прекрасно парализует разум. Поэтому все остальные девушки, неконтролеры, бессознательно выбирают в любимое такого юношу, который вместе с пламенной любовью даст вам возможность поработать с его ошибочными убеждениями и сделать его совершенно идеальным. Люди давно заметили, что любовь сводит противоположности, то есть сводит людей, имеющих разные взгляды на жизнь, разные ценности и разные сверхценные идеи. Зачем? Видимо, для того, чтобы впоследствии каждый из них дал своему партнеру уроки духовного воспитания. Уроки, в которых каждый из них должен понять, что каждый человек имеет право быть таким, каков он есть. и не нужно его судить, осуждать, если он чем-то отличается от ваших сверхценных ожиданий. Уроки эти проходят не очень гладко, поскольку только на самой начальной стадии используются низкоэнергетические подходы, просьбы, ласковые уговоры не делать что-то, или наоборот, делать что-то по-иному, например, приходить домой вовремя, Не смотреть на других девушек, приносить деньги домой, покупать цветы любимой, не разбрасывать грязные носки по всей квартире, уважать вашу маму и так далее. Когда легкие способы не помогают, ваш организм переходит на другой, повышенный энергетический уровень. Нужно же внушить заблуждающемуся, как ему правильно жить. А он тоже уже долго и безуспешно объяснял любимой, что нельзя разговаривать по телефону часами, что нельзя сидеть перед зеркалом часами и опаздывать во все места, что секс — это почетная обязанность жены, а не тяжелая повинность, что он — мужчина, поэтому сам знает, когда ему приходить домой и так далее. Естественно, его доброжелательно высказанные слова пролетают мимо сознания любимой, поэтому и ему приходится переходить на повышенный энергетический уровень, чтобы хоть как-то быть услышанным. Все, началась нормальная семейная жизнь. Каждый бьется за свою правоту, жертвуя в этой борьбе любовью, отношениями, с семьей, здоровьем, а иногда и жизнью. За что же обычно бьются люди? Все наши сверхценные идеи в методике РП разделены на 23 условные группы. Это идеализации нашей независимости, способностей, отношений, денег, семьи, национальности, разумности, исключительности, несовершенства и ряд других. Каждый человек обладает некоторым набором идеализаций. И это как раз те ожидания, которые порождают сильные переживания при столкновении с реальностью, не совпадающей с ними. Можно ли с этим что-то поделать? Можно. Сначала нужно выявить свои сверхценные идеи. Для этого служит такой простой инструмент, как дневник самонаблюдений, куда по определенной форме записываются все ваши переживания, а затем... Вы используете приемы для работы с выявленными идеализациями. Фактически идеализация – это какая-то установка, хранящаяся в нашем внутреннем хранилище. Она отличается от остальных тем, что вы смотрите на мир сквозь призму этой установки – совпадает, не совпадает. Все остальные установки мирно лежат в хранилище и ждут, когда они понадобятся. а идеализации активны, они все время на переднем фронте вашего общения с внешним миром. Например, если у вас есть идеализация, то есть преувеличение значимости независимости, то вы все время будете насторожены и будете ждать, нет ли посягательств на нее, а кто ищет, тот всегда найдет, как известно. В итоге вы обязательно встретите того, кто будет посягать на вашу независимость, будет контролировать вас, будет давать вам указания авторитарным тоном, будет ограничивать вашу свободу. Да как он смеет, а ту его, пусть сам сначала станет нормальным. В общем, любая идеализация обязательно порождает внутреннюю борьбу и вытекающие из нее переживания, поскольку ваши ожидания будут разрушаться. Можно ли что-то сделать с ними? Да, конечно. Можно понизить значимость этих идей, перевести их из разряда сверхважных в разряд обычных установок, пачками хранящихся в вашем внутреннем отделе готовых решений и никого не беспокоящих. Приемов для этого имеется достаточно. В результате такой работы ваше отношение к жизни изменится, и то, что раздражало вас раньше годами или десятилетиями, уйдет в никуда, и окажется, что мир прекрасен, и люди в нем прекрасны, и те, с кем вы воевали многие годы, мужья и жены, родители и дети, начальники и подчиненные, окажутся совсем неплохими людьми, и с ними можно жить в мире, если не пытаться их переделать. В итоге такой работы от вас уйдут повторяющиеся переживания. Идеализации именно темы характерные, что постоянно повторяются. Есть еще и разовые переживания, но остаются еще и разовые переживания. То вам в маршрутке нахамили, то на рынке обманули, то подвели и не выполнили заказанную слугу в срок, то выполнили в срок, но так, что лучше бы не выполняли и так далее. Как быть, как сделать так, чтобы эти переживания также не возникали и не оставляли своих нерадостных следов в вашем теле и в хранилище данных? Это можно сделать только одним образом, так переориентировать наше подсознание, чтобы оно на любую ситуацию реагировало только одним образом, позитивно, то есть отменить процесс сравнения ожиданий и реальности. Возможно ли это? Живи легко. Поскольку подсознание выполняет установки, так или иначе заложенные нами же, мы можем изменить большинство из них. По одной и оптом то есть произвести перепрограммирование нашего внутреннего компьютера. Он, конечно, защищен от внешнего вмешательства, но всегда можно найти способ взломать эту защиту. Понятно, что процесс этот совсем непростой, и мы будем еще подробно рассматривать его. Здесь лишь разберем, что мы могли бы заложить в себя, чтобы негативные переживания больше не тревожили нас. Видимо, это может быть набор установок о том, что наш мир прекрасен, что вы прекрасны, что все люди прекрасны и так далее. Какие наборы существуют в больших количествах в книгах разных авторов. У нас тоже имеется набор из 50 установок под названием «Живи легко. Как перестать жить в напряжении и страхах». Вот часть установок из этого набора. Я иду по жизни играючи. Я вижу в людях только прекрасное. Я в восторге от себя и жизни. У меня все получается. Энергия переполняет меня. Ко мне притягиваются только замечательные люди. Я живу легко и открыто. Я живу в расслаблении. Я доверяю людям и миру. Я благодарен жизни за заботу обо мне. Я позволяю жизни делать мне подарки. Я легко принимаю подарки от жизни. Жизнь любит меня и радует меня. Мне в этой жизни хорошо. Для меня все достижимо. Я живу играючи. Я парю по жизни. Я в восторге от жизни. Мне доступны любые цели. Я переполняюсь энергией и любовью. Я люблю всех людей, я дарю им свою любовь, я живу в потоке любви, я живу в потоке удачи, я живу легко и радостно. Я в восторге от себя, я в восторге от жизни, я в восторге от людей, мир прекрасен. Все остальные установки дополняют этот настрой на радостное и позитивное восприятие происходящих в жизни событий. Их нужно повторять или слушать много-много раз, и тогда окажется, что мир действительно прекрасен, и вы живете в потоке удачи. Тогда именно так будет протекать ваша жизнь, подсознание приложит все усилия, чтобы выполнить ваше новое указание. Этот набор установок начитан профессиональным диктором и записан на диск, так что вам остается только слушать его и постепенно перемещаться в мир, в котором жить легко и приятно. Подробнее о нем вы можете узнать на сайте www.psychomarket.ru. А это именно то, что мы хотели бы иметь на всю жизнь. В следующей главе мы более подробно рассмотрим вопрос о том, какой набор внутренних установок может делать нашу жизнь и эмоциональной, и позитивной. А сейчас рассмотрим пару дополнительных вопросов. Как перейти на другой уровень без эмоций? Первый вопрос. Обязательно ли испытывать эмоции для того, чтобы перейти на другой энергетический уровень? Обязательно ли впадать в бешенство или экстаз для того, чтобы стать максимально мобилизованным и сконцентрированным? Ответ – не обязательно. Вы сами по себе знаете, что перед ответственным делом вы можете перейти в сверхвозбужденное состояние. Например, какую эмоцию испытывает невеста перед входом в ЗАГС или человек в момент получения заслуженной премии? или спортсмен перед ответственным выступлением, или пограничник во время несения дозора на границе. Страха там явно нет, бояться вроде бы нечего. Особой радости тоже, события еще не произошло, чего радоваться-то? Явной эмоции нет, а высокое энергетическое состояние есть. Кто его включает? Да все тот же наш тайный управитель, наше подсознание. Почему оно включает такое состояние? Чтобы мы оказались на высоте и были адекватной ситуации. Какая именно будет ситуация, никто не знает, поэтому на всякий случай мы будем готовы к любым неожиданностям. А их, понятное дело, лучше встречать в высокоэнергетическом состоянии, нежели в расслабленном. Как ваше подсознание определило, что именно сейчас нужно включить возбуждение, а не месяцем позже или недели раньше? Видимо, ключ находится в словах «ответственное дело». То есть, если мы сами определяем для себя какое-то дело как «очень ответственное», то это будет сигнал подсознанию сконцентрироваться и быть готовым к любым неожиданностям. Можно ли осознанно использовать этот механизм запуска высокоэнергетического состояния? Конечно, можно. Например, это мы учат на тренинге «Управление эмоциями» www.3wsviash.ru. Но это другая тема, не имеющая отношения к эмоциям. А мы пока порассуждаем о следующем. К чему все это? Зачем нужны эти длительные рассуждения об эмоциях? Как выясняется, они дают понимание неосознаваемых раньше внутренних механизмов их действия. А раз мы узнали что-то новое, то, видимо, можно попробовать научиться управлять этими процессами. То есть сделать так, чтобы не эмоции управляли нами, а мы ими. То есть можно, наверное, разработать какие-то приемы, когда эмоции будут возникать только в нужных нам обстоятельствах. и не будут возникать совсем, когда нам это не нужно, и они пойдут только во вред. Давайте вспомним, кто полностью владеет искусством управления своими эмоциями, причем не внешними проявлениями, а реально управляет своими внутренними состояниями. Вам известны такие люди? Скорее всего, нет. Возможно, такие люди существуют. Но их сложно распознать, поскольку они всегда будут повернуты к вам своей солнечной стороной, а другой стороны у них просто нет. Тогда снизим планку требований. Известны ли вам люди, которые легко могут вызывать у себя нужные им эмоциональные состояния? Ответ будет, скорее всего, положительным, поскольку все мы знаем таких людей. Это артисты. Сама суть их деятельности предполагает, что они не только говорят и движутся в рамках своей роли, но и испытывают те эмоции, которые в данный момент должны испытывать их герои. То есть, если герой в гневе, они легко вызывают у себя гнев, если герой в горе, то можно искренне пожалеть себя и поплакать, и так далее. Другое дело, что артисты обычно не владеют способностью управлять всеми своими эмоциями, поэтому в их жизни возникает не меньше эмоциональных проблем, чем у других людей, а порой даже больше. Обычно люди не владеют искусством осознанного управления своими эмоциями. Они испытывают эмоции, но не умеют осознанно управлять ими. Эмоции включают подсознание – используя заложенные в него каким-то неосознанным образом установки. И люди, как роботы, без конца играют одни и те же роли, часто совсем не устраивающие их. Выход из этого замкнутого круга совсем рядом. Нужно только осознать, какие типовые роли вы играете в жизни. И если эти роли вас не устраивают, задать себе другие, более устраивающие вас, на сознательном уровне. Но это рассуждение следующей главы. А здесь пора подвести очередные итоги. Итоги. Первое. Возникающие помимо нашего желания эмоции создают энергетические заряды, которые не нужны в нынешних условиях и только создают нам проблемы со здоровьем и успешностью. Второе. Чтобы избавиться от нежелательных последствий высокоэнергетических состояний, можно использовать ряд приемов, которые можно разделить на четыре группы. Третье. К первой группе относятся приемы, позволяющие сделать так, чтобы накопленные за многие годы энергетические блоки покинули вас, и вы наконец-то вздохнули глубоко и радостно. Сюда относится техника прощения и любые другие техники, позволяющие создать в теле очень сильные энергетические потоки. Четвертое. Ко второй группе относятся приемы, позволяющие сделать так, чтобы все же возникший в вас сильный эмоциональный заряд сразу же был бы выведен из тела и не создал очередной эмоциональный блок. Это разовые приемы воведения энергии без вреда для окружающих и себя. Пятое. К третьей группе относятся приемы, которые позволяют наработать у вас такие навыки, чтобы эмоция сама собой угасала, едва зародившись. Тогда в вас не будут возникать новые эмоциональные блоки. Шестое. К четвертой группе относятся приемы позволяющие сделать так чтобы сильная негативная эмоция просто не возникала тогда нечего будет разряжать сюда относится работа со своими сверхважными ожиданиями то есть идеализациями седьм некоторые технические устройства можно использовать как средство для незаметного для окружающих выведение из себя избыточной негативной Энергетики Тренируемся жить Задания для самостоятельной работы Задания этого раздела Совсем просты Проверить на себе Действия всех приведенных выше приемов И выбрать такие Которые наиболее соответствуют Именно вам И вашему образу жизни Цель этих занятий Научиться управлять своими эмоциями и очистить свое тело от эмоциональной грязи.